Глава 17. Вкус победы. Одноногий солдат спустился с холма и идет по улице, опираясь на костыли. Каратальцы вглядываются. Чей? Вдова Ильинишна коротко вздыхает. Небольшого роста воин. Ее сыновья высокие. Ни один пока не вернулся. на гиме некого ждать. Все померли с голоду молоденькая алима прищуривается подставив ладонь ко лбу дрожит от легкого ветерка дети высыпают гурьбой на дорогу голдят отталкивая друг друга от солдата в выгоревшей гимнастерки с медалями и замызганном влажной глиной сапоге это мой папка нет мой солдат расставляет костыли шире чтобы не упасть алима тихонько протискивается вперед муж он обхватывает ее одной рукой Вместе идут мимо женщин, что поздравляют их. Алима кивает и смущенно отводит взгляд, словно хочет быстрее уйти и спрятать свою радость, не видеть боль в чужих глазах. В мае 1945-го в Каратале пролили больше слез, чем за четыре года войны. Разные то были слезы. сладкие, терпкие, как черемуховый мед. У тех, кто встретился с родными. Горькие полынные, у получивших запоздалые похоронки, со вкусом соленой надежды, у тех, кто продолжал ждать. Ах, балжан не ждала. После той посылки с шинелью ей приснился сон. Хожабай в светлом длинном чапане сел на высокого белого коня, улыбнулся и ускакал, оставив за собой полоску света. Тогда она поняла, что в этой жизни они точно не встретятся. В честь долгожданной радости из райцентра привезли пеленый сахар. Выдали колхозникам по одному кубику на человека. Ахбалжан досталось три. Дома она развернула кулек из газеты. Дети уставились на белоснежные кубики. Райса понюхала один, смело лизнула и просияла. «Сладкий!» Хуантай схватил второй кубик. «Подождите!» – остановила их Ахбалжан. Все разом нельзя. Забрала сахар, отколола маленькие кусочки пирочинным ножом. Остальное припрятала, когда еще доведется есть сладкое. Райса и Куантай, причмокивая, рассасывали свои кусочки. Глядя на исхудавшие, но счастливые лица детей, Ахбалжан рассмеялась впервые с начала войны. Мама, теперь все будет хорошо? заглянула в глаза райса. Алла коса, как Бог даст, сдержанно ответила мать. Позже Ахбалжан вызвали на собрание в контору. Вместе с другими передовиками наградили медалью за труд в тылу. Она взяла металлический круг на шелковой ленте в мозолистые руки, рассмотрела внимательно. Дома обернула бархатной красной тряпочкой и убрала в сундук. Погладила корову и отдала ей свой кусок рафинада. А вот тебе, Агустин, награда. Теперь пасись в волю.